У речушки, пересекавшей дорогу, лошади цокая под ковами по мокрым серебристым камням замедлили ход. Когда мы миновали брод, Даниyar подстегнул коней и неожиданно запел скованным, рыгующим на выбоенных голосом горы мои, синие белые горы, земля моих дедов, моих отцов.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 Из мелодий двух родных народов и по-своему сплела их в одну неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающие, как горы киргизские, то раздольно стелющиеся, как степь казахская. Я слушал иди удавался, Так вот он оказывается какой, Даниyar.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 Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он не обладал голосом.